Ругаться он перестал только, когда увидел Лору. У меня к тому времени от обильной и крайне негативной информации о себе уже голова разболелась, а стражники и вовсе раз шесть роняли секиры при очередном весьма красочном эпидете. Но он шел за мной, все остальное можно было и потерпеть. Зато едва вошел в мою спальню, Динару молк. Обошел меня, подошел к сжавшейся Лориане и, погладив ее по руке, прошептал. «Привет, красотка!»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 Динара подхватил некогда прекрасную принцессу и уверенно понес в ее покое. Мне пришлось бежать следом и пытаться объяснить труднообъяснимое. «Получается, что во время того ритуала в степи...» Динара сбился с шага, но продолжил движение, а я перешла на Даларийский, так как ушей лишних тут было многовато. «Так вот, Шанге сказал, что тот ритуал в степи пробудил в тебе дух Алого Пламени. И этот возродившийся дух признал меня своей и уничтожил все магические линии, которые были на мне». Рыжий молчал, но едва мы оказались в полусгоревших покоях Лоры, я закрыл дверь со раздражением произнес. «У тебя жуткий акцент, давай на Айтлонском!» Хотела высказаться по данному поводу, но учитывая обстоятельства, решила смолчать. «Ты провел ритуал», — начала я. «Этот ритуал пробудил твой дух». «Мой дух пробудили дальнейшие события, то есть пока стоял Аравирит, так пробудился?» «Динар!» Я с трудом подавил раздражение. «Давай закончим на этом». «Давай». Мы вошли в спальню Лоры, остановились перед маленькой дверью из черненого серебра. «Получается, что это что-то живое там», — почему-то шепотом продолжила я. «И оно живет, и и жить хочет, и раньше забирала жизнь из меня, а теперь высосала Лору». «И зная о том, что сестра гибнет, ты преспокойно сидела у шенге под боком все эти дни?» — лениво поинтересовался Динар. «Я не знала, что все настолько плохо», — пришлось признаться. И мне нужен был ты. Могла бы догнать. Портал, я так понимаю, ты создавать умеешь. Откровенно говоря, в чем-то Динар был прав. Могла бы. Просто не думал что это будет все так плохо. В первую очередь, потому что Шинге сказал, что Лора будет жить. Но еще и потому, что отлично понимала. Младшая принцесса Аэтлона необходима Элере. Прекращаю упиваться чувством вины и говори, что делаем дальше. Скомандовал Рыжий, а командовать он умел.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 «Но и семейка у вас», — заявил Динар и отнес Лориану на наиболее сохранивший свой вид кресло. А я начала создавать защиту. Когда Рыжий вернулся, активно выплетал ее центр. «Знаешь, как я это вижу?» — начал Динар. «Такое жуткое, зеленое, растрепанное и угрожающего вида. Это защита», — призналась я. «И кто из нас маг-недоучка?» Порвитель Даларии протянул руку, и перед нами появился щит, похожий на огненную кольчугу. «И это я сам» время пути и без либо помощи. И вот будь добра, Кат, ответь мне на вопрос, чем ты у орков четыре дня занималась? «Ловила земляных гоблинов», — призналась я. «Уйди, чудовище!» — прошепел Динар. Я отошла. Рыжий начал взламывать дверь. Дверь взламываться отказывалась. Динар бил ее огнем, который вырывался из его груди, но вход в преисподнюю накалился до красна, открываться не желал. Тогда вмешалась я. Очень осторожно, стараясь не касаться двери, начала раздвигать стены. За себя я не боялась. О защите шинге помнила. За Динара тоже не особо опасалась. Папа сказал, что его только ледяной свет выбить может, а больше никто и ничто. Правда, шинге так и не смог объяснить, кто такой ледяной свет. Так что сейчас я тревожилась исключительно за сохранность дворца и лору. Оклянувшись, поняла, что за сестру можно не переживать. Ее окружал огненный щит. «Не останавливайся!»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 умирающая не своей смертью можно вливать жизнь», — сказал Шенге. И я осторожно взяла обе ее руки, закрыла глаза и начала представлять, как по моим рукам течет кровь. И она втекает в ладонь сестры, бежит по ее венам, несет жизнь. И я бы сделал это раньше, но Шенге предупредил, что без Динара мою силу выпьет тьма. «Кат!» — раздался крик Рыжего. «Слушай, что-то у нее рожа знакомая!» Я вздрогнул от крика, посмотрел на Лору. Сестра в ужасе глядела на меня. Капюшон ее балахона упал, рост лорианы вновь увеличился, лицо хоть и не стало молодым, но лицом старухи оно уже не было. Медленно перевела взгляд на наши руки, и с моих вен текла кровь, как живая. Она тягучими живыми ручеками втекала в вены Лоры. Шок испытали мы обе. «Кат!» — вновь позвал Динар. «Ты мне нужна! Срочно!» и отпустила Лору и стремительно поднялась. «Нет!» — к младшей принцессе вернулся ее прежний голос. «Не ходи туда!»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 Он был загнан в угол, и я не сразу поняла, что огромная, оплавленная штуковина, которая его придавила, — это остатки алтаря, и, похоже, швырнула махиду возродившаяся бабуля. «Защиту держи при себе!» — приказал Рыжий, и, воспользовавшись тем, что чудовище все еще смотрит на меня, перескочил алтарь метнулся к восставшему из мертвых ужасу. Он оторвал ее голову голыми руками, затем сжег остатки.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 Я только что видел, как кровь из меня текла в лору, а потом мне представилась возможность посмотреть на восставшую из мертвых бабушку с пятью руками и полюбоваться на то, как ты ей отрываешь голову. У меня шок, Динар. И не настолько крепкая сист нервная система, чтобы, позабыв о произошедшем, тут же приступить к раскаянию. Может, мне еще и на колени перед тобой упасть? Рыжий перестал жечь... То, что у него превратилось в пепел, опустил руки и, полностью развернувшись ко мне, ледяным тоном произнес. Хватило бы и банального спасибо. Менее всего я ожидал вот такого поворота событий, а Рыжий продолжил. Хотя о чем это я? С проклятием разобрались чудовище, я сжег, предварительно лишив царственной головы. Бессовестный я такой. Я уже не нужен, да, Кат? Все, могу уходить, не дожидаясь, пока вежливо попросят. Или невежливо. На это ты тоже способна. — Хватит, Динар, как вам будет угодно, — он отвесил ироничный поклон. — Пойду проведу ночь с пользой и с женщиной. После последних слов у меня на глазах навернулись слезы, и, опустив голову, я так и не успел ничего ответить. Да при одной только мысли, что какая-то леди опять будет сидеть у нее на коленях, горло свело с пазмом, и Динар ушел, молча. Из-за меня вырвал звук, захлопнувшись за ним двери. Покидая маленькую комнату, в которой столько лет находился жуткий алтарь, и старательно вытирала слезы. Но едва вошла в спальню Лоры, едва не забыла громче. Она была без сознания.